Среди его частей выработался взгляд на настоящую борьбу не как на освободительную, а как на средство наживы. Конечно, трудно, почти невозможно было искоренить в казаках до чисто ограбленных и разоренных красными желание отобрать награбленное добро и вернуть все потерянное.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 Впоследствии я добился, что захваченные у пленных деньги и все попавшее в руки войсковой части имущества распределялось бы между казаками, особыми комиссиями из представителей сотен. И все имевшее исключительно боевое значение передавалось бы в дивизионное интенданство.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 Отходили чрезвычайно быстро. К вечеру нашей части достигли линии станица Чамлыкская, хутора Сенюхинские, пройдя за день 40-45 верст. Колонна полковника Топоркова нагнала в районе Сенюхинских хуторов арьергард противника, нанесла ему поражение и захватила более ста пленных, пулеметы и большой обоз.